В тот вечер она была в театре, и Макгаун рассказал ей о визите Сомса. Марджори Феррер воспользовалась удобным случаем. — О, Боже! Почему вы не покончили с этим делом, Алек? Неприятная история, Ему и мой дед недоволен. — Если они принесут извинения, — сказал Макгаун. — Я завтра же прекращаю дело. Но извиниться они должны. — А мне что делать? Я не намерена служить мишенью. Бывают случаи Марджори, когда нельзя уступать. Сначала до конца не вели себя возмутительно. Она не удержалась и спросила. — Как вы думаете, Алек, какая я на самом деле? Макгаун погладил ее обнаженную руку. — Я не думаю, я знаю. — Ну, вы отважная. — Забавное определение. — Даже верное, но... — Вы хотите сказать, что мне нравится дразнить людей, и потому они считают меня не такой, какая я в действительности. Но, допустим... Она смело посмотрела ему в глаза, что они правы. Макгаун сжал ее руку. — Вы не такая, и я не допущу, чтобы о вас так говорили. — Вы думаете, что процесс меня обелит? — Я знаю цену сплетням и знаю, какие слухи о вас распускают. Люди, распускающие эти сплетни, получат хороший урок. Марджори Феррер перевела взгляд на опущенный занавес, засмеялась и сказала — — Мой друг, вы ужасно провинциальны. — Я предпочитаю идти прямой дорогой. — В Лондоне нет прямых дорог. — Лучше обойти сторонкой, алик, а то споткнетесь, — Макгаун ответил просто. — Я верю в вас больше, чем вы в себя верите. Смущенная и слегка растроганная Она была рада, что в эту минуту поднялся занавес. После этого разговора ей уже не так хотелось покончить дело миром. Ей казалось, что процесс окончательно разрешит и вопрос о ее браке. Алик будет знать, что она собой представляет. По окончании процесса ей уже нечего будет скрывать, и она или не выйдет за него... Или он возьмет ее такой, какая она есть? Будь что будет. И тем не менее, вся эта история очень неприятна. В особенности, те вопросы адвокатов, которые ей скоро предстоит выслушать. Например, ее спросят, какое впечатление произвели письма Флёр на ее друзей и знакомых. Чтобы выиграть дело, необходимо этот пункт выяснить. Но что она может сказать? Одна чопорная графиня и одна миллионерша из Канады, которая вышла замуж за разорившегося баронета, пригласили ее погостить, а потом от приглашения отказались. Ей только сейчас пришло в голову сопоставить их отказ с этими письмами. Но больше никаких данных у нее нет. Обычно люди не говорят вам в глаза, что они вас слышали или думают а защитник будет распространяться об оскорбленной невинности. О, Господи! Что, если огласить на суде свой символ веры, и пусть они расхлебывают кашу? В чем ее символ веры? Не подводить друзей, не выдавать мужчин, не трусить, поступать не так, как все — Всегда быть в движении, не быть скучной, не быть мещанкой. Ой, какая путаница! Только бы не растеряться!